Глава тридцатая. Кирилл. «На этом разговор предлагаю закончить. Такси подождешь на улице по ту сторону забора. Говорю прямо, не считая нужным притворяться добрым человеком. Гостеприимство — качество важное, но не всегда уместное. Она идёт нарочито неторопливо, голову опустила. Сожалею ли я, что мы видимся в последний раз? Не особо. Злит, что двигается медленно. Вообще, когда жизнь расписана по минутам, а такие периоды бывают, Трата даже одного утра на бестолковую встречу удручает и выводит из себя. Быстро делаю кофе. Через десять минут выхожу во двор, смотрю на свой Мерс. Помыть бы его. Время раннее, но мне следует поспешить, иначе рискую встать в утреннюю пробку. Ночью била гроза, дождь хлестал по окнам, а сейчас уже почти сухо и вновь душно. Хочется расслабить галстук и вдохнуть полной грудью. Замечаю, что у моего забора останавливается машина. Гостей не жду. Такси? Дверь хлопает, водитель подходит к воротам, жмет кнопку на домофоне. Я, наверное, готов уже ко всему. Утро не задалось с самого начала. Открываю дверь в сквернейшем настроении и неожиданно для себя улыбаюсь. Вот это сюрприз. «Привет», — говорю Ладе. «Что ты здесь делаешь так рано?» Окидываю ее внимательным взглядом два раза подряд, словно одного мне недостаточно, чтобы выцепить все детали. Она в порядке. Лицо свежее, на губах играет легкая вежливая улыбка. Примечаю за ее спиной мой старенький Мерс. Что-то случилось? Ответить девушка не успевает. В нашу сторону движется еще одна машина, и мы невольно переводим взгляды на нее. Шлагбаум забыла опустить. Блин, прости. Сетует Лада. Ничего страшного. Мне все равно уже пора. Закрою. Такси останавливается напротив моего дома. Ольга выходит из тени тополя и садится на заднее сиденье Приоры. Такси трогается. Мы молча провожаем автомобиль глазами до самого поворота. Пиздец. Перевожу взгляд на Ладу. Даже не пытайся закатить мне истерику, я подобное не переношу ни в каком виде. «Что этой сучке было надо?» — спрашивает она. «Приехала извиняться?» Кладёт ладони мне на грудь и раздраженно прищуривается вслед машине. Легкая улыбка служит ей ответом. «Откуда знаешь?» — спрашиваю, оценивая ее реакцию. «Кирилл, ты мог бы сам позвонить и рассказать, чтобы мне не пришлось пытать коллег? Давно ты работаешь один?» «Пятнадцать дней». Бросаю взгляд на часы. Лада, мне жаль, но я спешу. Тебе следовало позвонить и предупредить о том, что приедешь. Дай угадаю. Тогда бы ты сухо ответил, что занят. И, как выяснилось, ты действительно офигеть, как занят. Кирилл, долго это еще продлится? Ладно, поехали, докинешь меня. По пути расскажу. Кивая на ее мерс. Она взвизгивает от восторга и спешит за руль, а я устраиваюсь на пассажирском сиденье. Давненько меня никто никуда не возил, тем более на работу. Лада заводит двигатель, и оглядывается по сторонам. вся из себя сосредоточенная и внимательная. «У тебя правда все нормально?» «Уточняю. Самый момент рассказать, что случилось». Сомневаюсь, что она приехала в половине восьмого утра просто так, чтобы посмотреть на мою утреннюю физиономию, учитывая, что работает почти в центре. Крюк приличный. «Хотела поблагодарить лично». Она улыбается. «Когда мы говорим по телефону, мне все время кажется, что я тебя отвлекаю. Начинаю торопиться, половину забываю. А я хочу искренне. Кирилл, это фантастика». Вытирает уголки глаз пальцами быстро моргает. «Просто чудо!» — всхлипывает. «Извини, я не собиралась тут рыдать, но...» «Была вчера у родителей, папу выписали. Он видит, представляешь, одним глазом почти идеально». «Я рад, Лада». Произношу мягко, позволяя себе на минуту разделить ее заразительное счастье. Она машет рукой, словно веером. «Мы все еще не верим. Каждое утро мама сообщает, что за ночь зрение никуда не делось». Он вчера вечером, вообрази только, уже начал резюме рассылать, чтобы на работу устроиться. Лада борется с эмоциями, но слезинки катятся по ее лицу. Он не из тех, кто будет сидеть дома. Слепота, конечно, разделила его жизнь на до и после, поджимает губы. Я не хотела плакать, просто подносит тыльную сторону ладони к губам. Мы так тебе благодарны. Мне это за что? Скажите спасибо хирургу. Я знаю, что, хирурга, ты тоже отблагодарил за нас. Мы хотели, но он заверил, что это слишком. «У тебя есть задатки детектива?» Усмехаюсь. В ответ она кивает совершенно серьезным выражением лица. «Я знаю. Обычно я всегда докапываюсь до правды. И интуиция у меня хорошая». Улыбка на моих губах становится шире. Мы не виделись две недели. За это время она, кажется, еще больше похорошела. Только бы не плакала даже от радости. На нее приятно смотреть, хочется еще и еще. Я теперь не трогаю, но смотреть тоже нравится». жаль что на заседаниях на нее теперь пялятся другие судьи я обменял частые встречи на воспоминания о сексе длинные безумные две недели заполненные одними лишь земельными спорами которым нет ни конца ни края именно так судьи лишают полномочий тихо мирно без особого шума подкупили мой аппарат суда оля прихватила бабло и слиняла в первый же день идиотка сегодня рыдала на пороге моего дома одумалась Я бы запросто докинул ей больше, предупредя на меня заранее. Поставь в известность. Весь год материально помогал ей, выписывая из собственного кармана премии. Не на 15 же тысяч девушке тянуть ребенка. Но ее выбор, ее решение. Предательств я не прощаю. А это было именно оно. Отвратительно отписать дела и следующим утром внезапно не выйти на работу. И бись с этим всем сам, каким угодно способом. Секретарь то ли тупит, то ли издевается. Понять пока не могу. Например, систематически забывает делать отправки. Не имея на руках судебных уведомлений о рассмотрении споров, я вынуждена откладывать заседание. Если наплюю и вынесу решение, то будет процессуальная отмена. Без шансов. Помощника нет, писать некому. А работать надо, сроки соблюдать надо, иначе ругают. Знаю случай, когда судье не давали помощника 4 месяца, а потом вынесли на коллегию, что тот не успевает. Выжили. Блять, попробуй успеть один все. Но пора перевести тему. «Так, а со вторым глазом что? Разве Алексею Григорьевичу не рано на работу?» «Вторым он видит силуэты предметов, свет и цвета. Одновременно оба глаза не ремонтируют. Следующая операция назначена на сентябрь. Будут менять хрусталик. Сказали, делов на 10 минут, но все равно волнуемся». «Хорошо». В больнице относились просто прекрасно. «Так и должно быть». «Да, наверное. Но давай вернемся к острому вопросу». мне все еще непонятно как так получилось что ты остался без помощника это же капец сколько работы как ты тянешь вообще а она громко всхлипывает лада перестань реветь ты за рулем возьми себя в руки или давай поменяемся местами нет она качает головой если мы поменяемся я вовсе утону в слезах это все из за папы не из за тебя сейчас успокоюсь просто кирилл как это важно ты себе даже не представляешь с какой любовью он смотрел на меня Впервые за полгода увидел мое лицо. Ты обязательно должен приехать к нам на чай. Папа хочет снова с тобой познакомиться. Приеду, Лада. Не обещай им конкретную дату. Я сам скажу, когда получится. Да, они знают, что ты очень занят. Занят, но не критично. Пока жду нового постоянного помощника, нашел стажера. Он уже приступил к работе. Все под контролем, ты зря паникуешь. Но пока он въезжает, надо повнимательнее». Нашел-то я его еще на той неделе, вот только начальник отдела кадров пять дней имел мне мозг с пропуском, гаденыш. Это как-то связано со спанедисами да? Сволочи пытаются загрузить тебя работой, чтобы было некогда воевать с ними. Я ни с кем не воюю. Ольге предложили место получше, любая бы ушла. Вот приехала извиниться, что так вышло. Рутина, ничего стоящего внимания. Давай закроем тему. Расскажи еще что-нибудь о себе. Она поглядывает на меня и улыбается. Что? — Спрашиваю. — Мне тебя не хватало.